17. Окупировали столик на улице. Взяли по кроличьей лапе. Неразорительно. Клеили. Пальчики серебром унизаны. Кивнул. Можно посмотреть. Протянула правую руку. Растопырила пальцы. Сжал их. Попалась. Вырываться не стала. Повела плечом. Подцепила на вилку картошину. Как есть-то будешь. Без ножа. Ну его, этикет этот. Молчали минуту, жевали. Она первая начала. «Тебе здесь не одиноко?» «Кролика ковырять неудобно», — отпустил ее. «Обычно вопрос формулируется иначе. А именно, ты не думал вернуться?» Я отвечаю, что идея блестящая. Они все, кого с большой земли ветром заносят, спрашивают. «Медом у них там на Руси намазано, что ли?» Но тут удивленный взгляд. Я совсем не о том. Просто... Страна-то чужая, хоть и красивая. Хороший аргумент. Красивая. Удобная, да. И без азиатской дикости. Спустя 10 лет не такая уж и чужая, помолчал. Можно подумать, Казахстан родной. Из этого родного уже полтора миллиона русских драпануло. С тех пор, как у казахов национальное самосознание проснулось. И оказалось, что сосна у него плохое расположение духа. Улыбнулась, вроде как с понимающим видом. «Достали их колонизаторы?» «Не ей казахов защищает точно. У меня отец-строитель, проектировщик. Говорит, мы урюкам страну с нуля выстроили, а теперь они себя пупами земли возомнили». Однажды он это объяснил местному косоглазому министру, когда недолго ходил в его замах, а тот уволил. Кролик что надо. Опять помолчали. Клелия поежилась. А я вот боюсь, что мне будет одиноко. Приятелей заведешь в своей школе, усмехнулся. Мне можешь позвонить, если что. Вот спасибо. Не заметишь, как год пролетит. Она пожала плечом. Думаешь, я вернусь в Новочебоксарск? Ну, в Москву. Тебе легко? У тебя гражданство российское. А у тебя разве нет? Вот они, россияне. Смысл трагедии им не очевиден. Вообще-то я казах. Ей это показалось смешным. Кстати, у французов оно звучит как казак, и я начинаю себя чувствовать хохлом запорожским. Она взяла рюмку с вином, отпила, подумал, красивые у нее руки. Правда, недавно я получил французский паспорт, так что у рюки теперь не указ. А вот думаю, оставят они мне гражданство или по визе домой придется катиться. А может, проще родителей сюда вывести Еще одна суперидея. Там у матери все условия, чтобы в дурдом угодить. Бабка от старости соображать перестала, но временами у нее просветление. Командует, жизни нет. Рыпнешься, клюкой получишь. Отец из болота давно по кочкам скакал но свято место пусто не бывает. Нарисовался бывший экскаваторщик, алкаш. Мать его из дома периодически выгоняет, а он кается и просится назад. Не проще. Если бы возить так только мамашу, но именно этого я делать не буду. «У вас плохие отношения?» Клелия взяла салфетку, достала ручку. «Нет, там другое». Следил, как она рисует на салфетке, поглядывая на пацана, остановившегося в двух шагах. Тот держал за лапы псину, повесив ее на шею, как воротник. Протянул рисунок. «Я всегда хотела таксу, а мама Сеттера завели кота». «Довольно точно изображено». Вернул ей салфетку. Кошак ходит в кандидатах на бульон? Отличное применение котам, между прочим. Да, у тебя, похоже, личные счеты с пушистыми. Не стал рассказывать ей, чем 20 лет назад закончилась война с приподъездными бабками и их драгоценными не пушистыми Бабки, прикармливавшие облезлых тварей, взъелись на добродушного, но хулиганистого фокстерьера, любимца семейства Сельяновых. Он якобы котов пугал. И однажды накатали у прав управдому, мол, надо злобного Фокса усыпить. Пришлось не свет, ни заря котов переловить, отвезти за пять остановок автобуса на стройку и там перевешать. Бабки Зило удивлялись, куда котики попрятались. Как раз осень началась. Сказал им, на юг улетели, вчера Клин видел. Физиономии у них были еще те. Видимо, догадывались старые, что дело нечисто. кровной местью попахивает. С тех пор нет котам любви.